Откуда берутся отрывки? Попробуйте представить себе страшную картину. Во всем мире вдруг исчезли все издания сочинений Пушкина. И собрания сочинений, и отдельные издания, и давние, и недавние, все до одного. Что было бы тогда? Так и осталось бы человечество без Пушкина. На первый взгляд, да. А если подумать, нет. Залейте в ваш учебник русского языка. Там каждому правилу даны примеры и упражнения. По большей части это фразы из сочинений русских классиков. Выберите оттуда все фразы Пушкина, вы сами удивитесь, как их много. А теперь представьте себе, что точно так же вы пересмотрели и все учебники прошлых лет. Все существующие книги по языкознанию, все словари и извлекли оттуда все цитаты из Пушкина. Это будет еще больше. Теперь перейдем к учебникам литературы. Как много в них написано о Пушкине, как много там цитат. А кроме того, там есть пересказы многих произведений. Это, конечно, не пушкинские слова, но они тоже помогают понять Пушкина, и что важнее догадаться, какие цитаты взяты из каких произведений. А ведь кроме учебников... О Пушкине написано великое множество книг, из которых можно извлечь очень много материала. Потом возьмемся за и сборники, ведь по нашему условию они не погибли. Они наверняка дадут нам в общей сложности несколько десятков законченных стихотворений и отрывков из поэм. Наконец, кроме русских хрестоматий есть и иностранные. Большинство стихов в них, конечно, те же самые, но вдруг в них найдется английский или испанский перевод какого-нибудь стихотворения, нам еще незнакомого. А потом, собрав этот пестрый материал, филолог будет долго и бережно его сортировать и группировать, и после этого издаст отдельной книгой, на которой будет написано «А. С. Пушкин» отрывки. Уверяю вас, что получить общее представление о Пушкине по такой книге все же будет возможно. Вот так, без всякого если бы приходится ученым составлять издания очень многих древнегреческих писателей. Целые произведения их не дошли до нас, а цитаты из них дошли. Мы только что перечислили девятерых лириков, Из них законченные произведения то далеко не все сохранились лишь от великого Пиндера до да от веселого Анакрионта. Всех остальных мы смогли представить себе лишь тогда, когда были собраны их отрывки, лет двести-триста тому назад. Сперва такая возможность казалась странной. Великий насмешник Свифт, автор Гулливера, издевательски писал, как сообщает такой-то писатель в такой-то главе и параграфе своего полностью утраченного сочинения, потом привыкли, и теперь в чтении отрывков мы умеем находить не только пользу, а и удовольствие. В самом деле, отрывки — это ведь по большей части цитаты, а в цитаты попадают обычно самые яркие строки поэта. Раскроем сборник отрывков, Нистового алкея, и видим, Медью воинской весь блестит, Весь оружием убран дом Аресу в честь. Тут шеломы, как жар, горят, И колышутся белые на них хвосты. Там медяные поножи на гвоздях Поразвешены, колчуги там. Вот холстинные панцири, Вот и полые круглые лежат щиты. Есть булаты, халкидские, есть и пояс, и перевесь. Готово все. Ничего не забыто здесь. Не забудем и мы, друзья, за что взялись. У отрывка нет ни начала, ни конца. Но все видно и все понятно. А за что взялись, мы догадываемся по биографии Алкея. За мятеж против метиленского тирана. Раскроем теперь. Софо. «Я негу люблю, юность люблю, радость люблю и солнце. Жребий мой быть солнечный свет и в красоту влюбленный». Весь отрывок — две строки, и в них все сказано. Раскроем Пиндера, высочайшего из поэтов, самый знаменитый из его отрывков, даже не два, а один стих что есть бог бог есть все раскроем архилоха бродячего воина которого греки считали вторым после гомера начинателем поэзии потому что он первый стал сочинять стихи не для пения а просто для громкого чтения сердце сердце грозным строем встали беды пред тобой ободрись и встретив грудью И ударим на врагов. Пусть везде кругом засады Твердо стой, не трепещи. Победишь, своей победы На показ не выставляй. Победят, не огорчайся, Запершись в дому, не плачь. В меру радуйся удаче, В меру в бедствиях горюй. Смену волн познай, Что в жизни человеческой царит раскроем гепонакта нищего насмешника выдумавшего хромой стих с забавным перебоем ритма на конце богатство бог недаром говорят слеп он ведь нет чтобы к поэту заглянуть в гости да мол ведь на мол тридцать серебра фунтов а там и больше нет ведь не зайдет трусит Пять поэтов, пять отрывков, один короче другого. И ни одного не спутаешь с другим. Простимся на этом с девятью лириками и поблагодарим собирателей их отрывков.